В два часа ночи Аня проснулась и решила, что все же пошлет дневник Энди Брайса хозяйкам Кленового холма. В конце концов, старые леди ей чем-то немного симпатичны, а у них нет почти ничего, что согревало бы душу, только их гордость за отца. В три часа она снова проснулась и решила, что не пошлет. Мисс Сара притворяется глухой, вот уж действительно. В четыре она опять изменила свои намерения. В конце концов она решила, что пошлет дневник. Она не будет мелочной. Быть мелочной, как Паи, казалось Ани поистине отвратительным. Остановившись на этом, она окончательно заснула, думая о том, как приятно проснуться ночью послушать завывание первой в эту зиму снежной бури вокруг своей башни а затем уютно свернуться в клубочек под одеялами и снова медленно поплыть в страну снов в понедельник утром она аккуратно завернула старый дневник в бумагу и послала его мисс сари вместе с короткой запиской дорогая мисс Прингль, Может быть, вас заинтересует этот старый дневник. Мистер Брайс дал мне его для миссис Тентон, которая пишет историю нашего острова. Но я думаю, что он не содержит ничего, что могло бы пригодиться ей в ее работе. А вам, возможно, захочется оставить его себе на память. Искренне ваша Анна Ширли. — Отвратительно сухая записка, — подумала Аня, — но я не могу быть естественной, когда пишу им, и я ничуть не была бы удивлена, если бы они высокомерно отказались и прислали его обратно. В нежно-голубых сумерках того раннего зимнего вечера Ребекка Дью испытала самое сильное в жизни потрясение. Экипаж, хозяек Кленового холма, проехал по рыхлому снегу вдоль переулка Призрака и остановился напротив шумящих тополей. Из экипажа вышла мисс Эллен, а за ней, ко всеобщему изумлению, мисс Сара, лет десять не покидавшая Кленовый холм. «Идут к парадной двери», — ахнула Ребекка Дью, охваченная паническим страхом. «Куда же еще могут пойти Прингли?» — спросила тетушка Кейт. «Конечно, конечно, но она заедает!» — трагически пробормотала Ребекка. «Она заедает, вы же знаете! И ее не открывали с тех пор, как мы убирали весь дом прошлой весной. Это поистине последняя капля». Парадная дверь действительно не хотела открываться, но Рибека Дью отчаянным рывком распахнула ее и провела обеих мисс Прингль в гостиную. — Слава богу, сегодня мы там топили! — подумала она. — Надеюсь только, что этот кот не оставил на диване своей шерсти, если платье Сары Прингль, окажется в кошачьей шерсти после того, как она посидит в нашей гостиной. Ребекка не решилась даже вообразить последствия. Она позвала Аню из ее комнаты в башне, так как мисс Сара спросила, дома ли мисс Ширли, а затем удалилась в кухню, чуть не умирая от желания узнать, что же привело девиц Прингль к мисс Ширли. «Неужто какие-то новые гонения?» — подумала она с мрачным видом. Да и сама Аня спускалась по лестнице с немалой тревогой в душе. Пришли ли они за тем, чтобы с ледяным презрением вернуть ей старый дневник? Маленькая, мочинистая, несгибаемая мисс Сара поднялась и заговорила без всяких предисловий, как только Аня вошла в комнату. «Мы пришли, чтобы капитулировать», — сказала она с горечью. «Нам не остается ничего другого». «Конечно, вы поняли это, когда нашли ту возмутительную запись о бедном дяде Майером. «Это неправда. Этого не могло быть. Дядя Майером просто хотел подурачить Энди Брайса. Энди был такой легковерный». Но все, кто не принадлежит к нашему роду, с радостью подхватят эту выдумку. Все мы станем посмешищем, и даже хуже того. О, вы очень умны. Мы признаем это. Джен извинится и впредь будет вести себя образцово. Я, Сара Прингль, обещаю вам, если только вы согласитесь ничего не говорить миссис Стэнтон... Не говорить никому мы сделаем что угодно, что угодно Сара крутила красивый кружевной платочек в маленьких с набухшими синими венами руках она буквально дрожала аня уставилась на нее в изумлении и ужасе бедные старушки они решили что она угрожает им о миссссара «Вы совершенно неправильно поняли меня», — воскликнула она, хватая бедные жалкие ручки мисс Сары. Я, «Я и не предполагала, что вы подумаете, будто я пытаюсь. О, Я просто думала, что вам будет приятно прочесть все эти интересные подробности о вашем замечательном отце. Мне и в голову не пришло бы рассказывать кому-то о той записи. Я сочла...» что она не имеет ни малейшего значения. И я никогда никому не скажу. Последовало недолгое молчание. Затем мисс Сара мягко высвободила свои руки из Аниных, приложила платочек к глазам и села. Слабый румянец окрасил ее морщинистое с тонкими чертами лицо. «Мы... мы действительно...» Неправильно поняли вас, моя дорогая. Мы, мы вели себя отвратительно по отношению к вам. Вы простите нас? Полчаса спустя, полчаса, которые чуть не свели в могилу Ребекку Дью, обе мисс Прингль удалились. Это были полчаса дружеской беседы и обсуждения не столь волнующих фрагментов дневника Энди. Уже возле парадной двери мисс Сара, у которой не было ни малейших трудностей со слухом на протяжении всего разговора, обернулась на минуту и достала из своего ридикюля листок бумаги, исписанный изящным тонким почерком. Чуть не забыла. «Мы когда-то обещали миссис Маклин наш рецепт фунтового пирога. Вы не могли бы передать ей этот листок? И скажите ей, что процесс подъема теста имеет большое значение, решающее, по сути дела. элен у тебя шляпка немного съехала на ухо. Лучше поправить ее, прежде чем мы выйдем на улицу». «Мы... мы были немного взволнованы, когда одевались».